Перекусив в кафе здесь же, у стен замка, Саша отправилась туда, куда ее тянуло с утра. Узенькая тропинка сбегала с горы вниз, и идти было несложно. Вскоре Саша уже углубилась в густой лес, замкнувшийся вокруг нее. Она вспомнила другой лес, на Умбрийской горе Субазио, заброшенный монастырь, и вздохнула о луке. Комиссара здесь не было, и оказаться в этих краях он не смог бы даже случайно. Он нырял то ли на Мальдивах, то ли на Сейшелах, и если девушка снова грохнется в обморок при виде очередного призрачного монаха, помочь ей будет некому. Неожиданно сбоку на тропинке Саша увидела небольшой пенек, уставленный маленькими баночками с медом. Рядом лежала дощечка с написанной ручкой ценой. Удивившись, что кто-то продает, а главное, кто-то покупает, мед посреди темного леса, Саша бросила монетки в коробку и положила две банки в сумку. Словно медведь принес из темной чащи, подумала девушка. Тропинка временами казалась совсем заросшей, и ветки приходилось разводить руками. Но она упорно шла вперед, и вскоре деревья расступились. Саша не удивилась бы, увидев знакомое заброшенное умбрийское аббатство. Но небольшая поляна заканчивалась высоким каменным забором за которым ничего нельзя было разглядеть. Пройдя немного вдоль забора направо, она дошла до огромных решетчатых ворот и увидела то, к чему стремилась. Вблизи замок Чезерана выглядел еще более заброшенным. Казалось, что плющ на его стенах, высокая трава вокруг и кусты с неожиданно яркими цветами специально разрослись так сильно, чтобы скрыть замок от любопытных прохожих. Разбитая телега в углу двора словно лежала тут пару веков. И ворота во двор, и все видимые отсюда двери замка были наглухо закрыты огромными висячими замками. Такое ощущение, словно здесь давно никто не живет, подумала девушка, для порядка подергала створку ворот, даже не решив, что скажет хозяину. Да и какой хозяин может выйти из этого заросшего жилища спящей красавицы? Лучше было не представлять. Ворота, конечно, не поддались, а дальше снова начиналась глухая каменная стена. И Саша, вздохнув, вышла на более широкую, хотя тоже заросшую дорогу, ведущую в городок. Возвращаться снова через лес, да еще в гору, не было ни малейшего желания.